Глава вторая. Она не чувствовала холода, не замечала ни кусачего сквозняка, ни ледяной стужи, пробиравшейся под платье. Тело било ознобом совсем по другой причине. Оборотень. Большой. Нет, огромный. Выше любого мужчины в этом зале на голову, а то и полторы. Простая темно-серая рубаха трещала на могучей груди, а крепкие руки небрежно цеплялись за пояс. Но Дайлия чувствовала. Одно неверное движение, и хищник бросится, сокрушая врагов мощными ударами кулаков. Такому не нужен меч. Он способен раздавить голову, как орех чак просто зажав ее между ладоней, и оскалом клыков лишить духа целую армию. Но стать мужчиной полбеды — его глаза. В них кипело пламя, зной пустынного солнца и опаляющий жар, расплавленного в недрах гор камня. Она даже не могла назвать этот цвет янтарным. Сотни оттенков от желтого до оранжевого сверкали за черной каемкой радужки. Кочевников ведёт хан Магды Альмай. От густого рокота дрожали стекла, и она вместе с ними. Полчища огромны, они сметают все на своем пути и вашим землям не устоять. Еще полторы луны, когда снег окончательно сойдет, и дорога будет открыта. Примечание автора. Полторы луны — полтора месяца. И лорды молчали. Бросали друг на друга короткие взгляды, но Даэлия без слов понимала. Они боятся. Даже несгибаемый Юстиан бледнел и поджимал губы. «Какой вам от этого прок?» — первым нарушил молчание Норман. «Вас кочевники не тронут?» И это тоже было правдой. Против оборотней степной народ мельче снежного грызуна-крикуши. Когда двуликие принимали боевую форму, дикую помесь зверя и человека, степные лошадки бросались в бегство, а сами кочевники гибли десятками под ударами мощных когтей. Несколько сотен волков обращали вспять многотысячное войско и могли бы завоевать всю степь, вот только они не нуждались в землях такого рода. Полузвери предпочитали лес. «Это верно», — хмыкнул оборотень. Жестокая усмешка заострила хищные черты еще больше. «Но зачем нам лишний шум под боком? К тому же одна наша группа дозора погибла. Оборотни жаждут крови, поэтому я предлагаю сделку». Лорды затаили дыхание, и Дайлия тоже. А Двуликий мучил ее взглядом, от которого по коже сыпали ледяные иголки озноба. «Ох, зачем он так смотрит?» И этот резкий злом губ и грозный прищур, они не сулят ничего хорошего. Я, альфа объединённых стай вольных земель Ингвара Жестокий, обязуюсь выдать пять сотен лучших воинов. Послышались возбужденные шепотки, а Даэлия до крови из-под ногтей стиснула подлокотники. Нехорошо, все очень нехорошо. Обеспечить разведку и обучение новобранцев на заставах «Укрепить дозоры?» «Надо бежать. Сейчас же развернуться и уйти, но...» «Но взамен я требую...» «Чего же?» — не выдержал Юстиан. «Говори!» Раскалённый взгляд пробил насквозь, выжигая воздух из лёгких, а оборотень оскалился в ухмылке, и кончики белоснежных клыков показались из-под верхней губы. «Её!» — кивнул небрежно. «Я требую госпожу северных земель. И в зале совета повисла оглушительная тишина. Ветер рвал полы шерстяного плаща и кусал за щеки. Конечно, она сбежала. Позорно отговорилась фразой «Я должна подумать» и покинула удивленных лордов. А в спину били шепотки о будущей выгоде. Госпожу северных земель уже подкладывали под оборотня во всех позах. Только бы взял. И Норман не последовал за ней, как обычно. В противовес лордам мужчина потемнел от гнева, и синие глаза сверкнули яростным протестом. Наверняка он сейчас один выступает против союза с теми, кто мог разорять их деревни. Дайлия кусала губы и, дорезив в глазах, вглядывалась в раскинувшийся перед ней пейзаж. На самом горизонте, аккурат за пиками грохочущего ущелья, тянулась тонкая струйка дыма. Может, крестьяне жгли заросли колючего терновника, отвоевывая себе новые земли, а может... Ветер толкнул в спину с такой силой, что ее швырнуло на ажурную вязь перил. Испугаться не успела. Вокруг талии сомкнулось плотное кольцо объятий. «Осторожней, госпожа!» — пророкотали над головой. «Тут слишком высоко». Далия в ужасе отшатнулась. «Оборотень!» Душная волна паники сдавила горло, мешая звать на помощь, а мужчина хмыкнул и легко развернул ее к себе. Прижал к ледяным перилам, заключая в клетку из собственного тела и камня. «Как ты смеешь!» — нахмурилась Даэлия, но голос звучал слабо. Одно движение, и госпожа Севера спикирует с обзорной башни вниз, и никто не поможет, а оборотень ступил еще на треть шага ближе. «Стража!» Но ее крик снесло порывом ветра. Мужчина издевательски хмыкнул. «Твоя стража — кучка разжиревших на дармовых харчах увольней!» — процедил сквозь клыки. «Их следует высечь прилюдно, а после отправить на дальние заставы за парочкой стрел от кочевников. Может, тогда в их пустой голове заведется мысль о недопустимости играть в кости на посту». Даэлио качнуло от слабости. Перед глазами заплясали черные пятна. Оборотень оскорблял ее Голосом, движениями, даже взглядом, хотя она так и не заставила себя поднять голову, как подобает госпоже северных земель. Таращилась на распахнутый ворот рубахи, под которым виднелась гладкая и чуть тронутая загаром кожа. Оборотень не ёжился под порывами ледяного ветра. Ему вообще было плевать. и тем более на жизнь одной сопливой девчонки, убив которую он развяжет междуусобицу. Но мужчина не собирался лишать ее жизни, только давил молчанием и взглядом. Кое-как, но до Элия нашла сил отлепить язык от неба. «Подготовка стражи — не твоя забота». Густое рычание заткнуло жалкую попытку выглядеть достойно. Оборотень перехватил ее под руку и развернул носом к горизонту. Взгляд опять зацепился за стройку дыма. Она стала гуще, чернее. «Расскажи это крестьянам, умирающим под ударами меча». Оборотень склонился к самому ее уху, отдавая жаром и запахом терпких можжевеловых ягод. «Расскажи растерзанным младенцам и убитым горем матерям, которых отдадут на потеху солдатне». И мужчина отступил на шаг, а Даэлию будто приморозила к перилам. и на камнях следы и обломки ногтей, до того сильно она сжимала пальцы. Госпожа северных земель обязана защищать свой народ. Ее отец никогда не опускал руки и не трусил, и она не должна. Но если перед ней один из причастных, если это он, тот самый, кто жёг деревни и убивал беззащитных, и все станет еще хуже. О, духи севера, как ей сделать выбор, а еще избавиться от противной дрожи при виде оборотня. «Народ не примет владыкой двуликова», — облизнула пересохшие губы. «Завтра они потрескаются и будут кровить». «В твоих ушах пел ветер, госпожа», — хмыкнул оборотень. «Не земли или власть? Мне нужна ты. Правь днем, как считаешь нужным, а ночь — мая». Тошнота мешалась с головокружением, и до Элия крепко зажмурилась, но перед глазами все равно дрожал образ Альфы. темно русые волосы ерошил ветер, широкие брови нахмурены, а на высоких скулах играли желваки. Оборотень скалился в усмешке, а из-под тонких губ виднелись кончики клыков. «Предлагаешь мне место твоей игрушки на разок-другой? Ты плохо знаешь, оборотни девочка». Мне будет мало и нескольких недель. Дайлия тяжело сглотнула. Она не выдержит столько. А пейзаж перед глазами медленно заволакивала дымкой Гарри. В шуме ветра слышался свист мечей и крики о помощи. Он выл надсадным плачем, стонал мольбами о пощаде, а по пальцам стекала липкая кровь, вся до последней капли на совести госпожи северных земель. «Зачем тебе я?» Её вопрос — жалкая отсрочка неизбежного. За спиной раздался издевательский хмык. «Потому что я так хочу, и моя стая оценит столь интересный трофей». Голова пошла кругом. Альфа хотел уложить на лопатки к госпожу северных земель, а потом хвастаться этой победой среди своих. «Какое грязное благородство!» — слезнула капельку крови с прикушенной губы. «Достойна чести вожака». Вибрирующий рык отозвался внутри ответной дрожью. Разозленный Альфа прижал с собой к перилам. От огромного тела тянуло жаром, как от печки. «Госпожа вспомнила о благородстве?» «Умно. А я, пожалуй, вспомню о храбрости. Сотня моих лучших воинов останется здесь, даже если ты откажешь мне». Даэлия застыла, не в силах поверить в удачу. «Сотня! Это огромное подспорье! Вот только...» Достаточно ли их? Ох, надо срочно спросить у Нормана. Они будут драться ровно так же, как дрались бы под моим началом. Но ответ я жду сейчас, без чужих советов и подсказок. Решай же, сама готова ли ты рискнуть. Под ложечкой противно ёкнула. Даэли хватала ртом воздух, но никак не могла надышаться. А в голове пусто и гулко, никак не заставить себя думать. «Решай, госпожа!» — хищно прищурился оборотень. Мое терпение иссякло. «О, нет! Ей нужно хотя бы еще секунду! Она не готова!» Но из горла вырвался тихий вздох. «Ночь твоя!» Они мевшие губы не слушались, а слова царапали горло кусками льда. «До тех пор, пока в моих землях не станет спокойно!» Оборотень кивнул. Она не видела, но могла поклясться. Более того, звериный рык наполнился искушающей мягкостью. Твои воины смогут отточить свое мастерство, стать крепче и быстрее. У оборотней есть чему поучиться таким никчемным щенкам. Дейлию передёрнула от злости и отвращения. Какая честь! Как будто она не способна организовать стражу. У нее отличные люди, просто... Просто они отвлеклись на минутку, да, с каждым может случиться. Обойдусь, лучше держи на привязи своих псов. Они и когтя не покажут. И мне нужны гарантии, в твоем ли положении выбирать. Не в ее, конечно, и мерзавец это знал. Уйди, сорвалось губ облачком пара. Площадка за спиной опустела. Уборотень исчез бесшумно, как тень, а она все смотрела на черный след дыма. Надо идти в зал совета, заставить себя держать ответ, как подобает госпоже северных земель. Только пусть ветер осушит слезы и поджилки перестанут дрожать.